Заключение. Дорогие слушатели, вот и подошла к завершению эта книга о мозге. Вашем, моем, нашем. Мозг – сложнейшая вычислительная система. Он обладает множеством врожденно заданных жизненно важных функций, и генерация потребностей – одна из самых значимых. Наша нервная система способна эффективно учиться и запоминать информацию Принимать решения, запускать поведение. За каждой задачей вполне конкретные области мозга, его нервные клетки, гены, гормоны. На базе положительных эмоций мы с раннего детства учимся удовлетворять потребности, делать так, чтобы было хорошо. Негативные эмоции в умеренных количествах тоже полезны. Они тормозят, убирают из меню нашего поведения неэффективные программы. Ведь когда плохо, стало быть причиной этого первый кандидат на выбывание из паттернов поведения. При этом очень важна гармония и сотрудничество центров потребления. Сбалансированное переключение с одной группы поведенческих реакций и навыков на другую. А вот когда в мозге закрепляется желание получать положительные эмоции только за счет каких-то конкретных действий, и вы замечаете, что слишком часто обращаетесь к одной и той же программе в ущерб другим, это уже на грани мании. Одно дело заботиться о здоровом питании, время от времени корректируя рацион, и совсем другое пользу еды ставить превыше остальных ее плюсов, например, удовольствие от собственного вкуса или радости от похода с друзьями в ресторан. Когда определенное занятие становится для человека настолько значимым, что начинает приносить вред ему самому и другим людям, можно говорить уже о поведенческой зависимости, о мании в том смысле, в котором этот термин используют не только в быту, но и в клинике. Один переходит на слишком жесткую диету, реально опасную для здоровья. У другого начинаются конфликты в семье, поскольку он постоянно зависает в сети и абсолютно выпал из течения реальной жизни, даже забыл про день рождения ребенка. В крайних случаях, очевидно, требуется психотерапия или фармакотерапия, но люди с расстройствами поведения очень редко бывают к ним склонны. Часто человек при этом теряет волю, способность контроля своих желаний и действий, но иногда и вполне осознанно не хочет останавливаться. В норме центры мышления и планирования, прежде всего задняя часть теменной коры, центры запуска поведения, лобная доля, префронтальная кора и центры потребностей, стволовые структуры, работают слаженно и преследуют одну и ту же цель. Скажем, некто Василий прочитал книгу о пользе здорового питания, полон решимости пересмотреть свой рацион и режим принятия пищи. Его нейросети, связанные с потребностями хорошо выглядеть, а также быть здоровым и жить долго, охотно такое изменение поддерживают. «Василий, вперед! Мы в тебя верим и поможем!» Но если теменная кора слишком очевидно доминирует, тут процесс снижения веса может превратиться в катастрофу. Мания в этом случае идет от нейросетей воли и мышления. Лобная доля Василия принимается выполнять намеченный план, сбрасывая по 10-15 килограммов за месяц, потом еще столько же и еще, игнорируя чувство голода в частности и желание радоваться жизни в целом, а также болевые сигналы от печени и кишечника, состояние вялости, апатии, депрессии. Чаще, впрочем, мы наблюдаем обратную ситуацию. Центры потребностей побеждают разумные доводы теменной коры и подчиняют себе префронтальную кору. В книге не раз упоминалось, что последняя всегда спешит, настроенная получить удовольствие как можно быстрее, не желая играть в долгую. Принятие взвешенных решений ухудшается на фоне стресса, дефицита времени, недостатка информации, недосыпа, любых сильных эмоций. Так что очень важно искать и осваивать здоровые способы приводить себя в состояние равновесия, осознанности. Сдержать импульс бывает легче, если заранее все обдумать и рассчитать, если владеешь навыками переключения и медитации если у тебя еще с детства в голову загружены определенные моральные принципы. Об этом мы еще обязательно поговорим в следующих книгах серии. Ведь осознанность и волю тоже исследуют методами современной нейробиологии и нейрофизиологии. С другой стороны, у очень многих людей проблема не в том, чтобы победить манию или гипоманию, а наоборот – поддержать свою яркую страстную эмоциональную настроенность на определенный вид деятельности, продолжать работать, вместо того, чтобы устроить перекус или бродить по интернету, ни за что не вылезая из виртуального мира. Ведь мания в хорошем смысле дает энергию для свершения больших и значимых дел. Мы достигаем успеха в каких-то областях только тогда, когда целиком отдаемся процессу. Многим художникам, ученым, музыкантам, бизнесменам, политикам необходим некоторый мотивационно-потребностный дисбаланс, чтобы реализовать себя. Развиваться гармонично порой означает распылять энергию, время, внимание в разные стороны вместо концентрации на великой задаче. Контролируемая гипомания для части людей – стиль жизни – Причем именно они, зачастую в истории цивилизации, оказываются как героями, так и злодеями. В нашей книге многие персонали глав 6 и 7 именно таковы. Да и главы 3 и 4 в значительной степени про это. То есть в этих разделах текста термин «мания» чаще всего употребляется в смягченном бытовом варианте, как ярко выраженная страсть и вовлеченность. А вот ситуации и примеры из остальных трех глав, первой, второй и пятой нередко находятся уже на грани клинических областей и психических заболеваний. Хотя, конечно, в рамках цепочки акцентуация, гипомания, мания момент перехода между звеньями отследить бывает очень нелегко. Вроде бы только что была просто яркая черта характера, а уже маньячит. Гипомания, кстати, может иметь самостоятельное значение, при условии, что ранее такое состояние для данного человека не было характерно, но способна оказаться и частью биполярного расстройства. Итак, первая книга серии «Мании XXI века» о еде и любопытстве, но в планах еще две, и следующую планируется посвятить не менее актуальным сферам и проблемам. Во-первых, человеческому азарту, стремлению преодолевать препятствия и побеждать. Мы рассмотрим экстрим и игромании во всем их многообразии – в спорте, в профессии, в виртуальной реальности. Во-вторых, нашей любви и привязанности, внезапная страсть, безумная ревность, родительская гиперопека – современная наука изучает и их тоже. Надеюсь, все получится.